глава одиннадцать благой дом открывай рявкнул я постовому возле ворот благого дома совсем ослеп не узнаешь коменданта решетка дрогнула и поползла наверх освобождая проезд я нажал на педаль ускорения въезжая во двор и постарался не оборачиваться когда решетка с лязгом опустилась снова остановив железного коня я хлопнул дверцей и вытащил Нейла с заковаными руками. «Вперед!» Десяток ступеней, и мы вошли в тюрьму-лечебницу. Нейл, опустив голову и шаркая, словно больной старик, двигался впереди, я за ним. «Инквизитор Хорк? Разве вы не должны быть на выступлении Императора?» Навстречу вышел пожилой, но крепкий инквизитор. Я окинул беглым взглядом его мундир. Аксельбант, три красные полосы на левом рукаве, две на правом. Две нашивки с мечом и факелом и с северной короной. Опытный страж святого воинства. Обмануть такого непросто, но пока в блеклых светлых глазах нет подозрения. Значит, моя маска все еще работает. Караул обнаружил опасного деструкта. Я подтолкнул Нейла в спину. Привез его лично. Отведу нарушителя в камеру и вернусь в город. Вы слышали о прорыве возле ямы скверны? Что предприняли? Я приказал отправить к лютейному полю двоих наших стражей. «Всего двоих?» процедил я. «Вы в своем уме? Немедленно вышлите туда подкрепление. Весь Невербург в опасности. Но, комендант, мы оставим благой дом без должного наблюдения. Немедленно. Деструкты за решетками. Куда они денутся? В то время как у ямы скверны нужна вся мощь инквизиторов». «Но доктрина запрещает нам ослаблять защиту!» Договорить он не успел, потому что в холл влетел молодой страж, за ним еще трое инквизиторов. «Комендант Хорк! Инквизитор Лармит! Срочное сообщение!» «Да говори же, Ален! Что еще случилось?» «Небо, инквизитор Лармит! Небо над площадью Святого Луки у самого дворца! Небо загорелось!» Я уловил вдох Нейла, но не позволил себе посмотреть на Деструкта, стоящего с низко опущенной головой. «Загорелось небо? Что ты несёшь?» «Ну, то есть, не само небо, конечно, а бумажные фонарики, которые там запускали. Вспыхнули факелами, разбрызгивая горящую смолу и бумагу. Там всё полыхает. Миротворцы не справляются с паникой и низкими вибрациями. На площади слишком много людей». Запрашивают подкрепление. «Император в опасности!» — рявкнул я. Нейл от неожиданности подпрыгнул и едва не выпустил бредди «Приказываю всем инквизиторам благого дома немедленно выдвинуться на помощь его императорскому величеству и принцу Юстису». «Всем?» — опешил Лармид. «Аллин останется!» — ткнул я вышеломленного гонца. «И постовые у ворот. Остальным...» устремиться на помощь монаршей семье и горожанам. Я присоединюсь к вам, как только запру в клетки этого ренегата». И, видя, что инквизиторы колеблются, посмотрел каждому в глаза, добавив с яростью. «Выполнять!» «Или ждете, когда вам прикажет сам император Константин?» «Слушаюсь, комендант Хорк!» Алин вытянулся в струнку. Лармит коротко кивнул и вышел. За дверью тут же раздались выкрики, приказы и топот инквизиторских сапог. Я едва сдержал дрожь радостного возбуждения и увидел, как заблестели глаза Нейла. Неужели наши уловки сработали? Неужели получилось? Хотя радоваться было рано, я все еще не нашел ни Ирму, ни сестру. «Аллен!» — кивнул я застывшему парню. На его правом рукаве краснела лишь одна полоса. А значит, этот инквизитор лишь недавно получил красный аксельбант и перестал быть адептом. «Проводи меня к заключенным!» «Поторопись!» За окнами выли сирены отъезжающих инквизиторских машин, лязгали ворота. Вслед за Аленом мы с Нейлом прошли широким коридором, свернули раз, другой. Благой дом внутри казался притаившимся зверем. Словно в ответ на мои мысли... Где-то раздался жуткий нечеловеческий вой, и Нейл дернулся. «Что это такое?» Алин нахмурился и пожал плечами. «Сейчас же проверю, комендант», — сказал он, доставая тонкую пластинку-ключ и отпирая ею дверь. «Допросная! Вы ведь хотели привести Деструкта сюда, ведь так, Инквизитор Хорк?» «Точно», — хрипло ответил я. Думаю, этот ренегат повинен в поджоге сотни бумажных фонариков, и именно из-за него небо над площадью загорелось. Этот ключ отпирает все двери, так? Ну да. Почему вы спрашиваете? У вас ведь есть собственный. Нейл поднял руки и огрел Алина по голове железными браслетами. Но, вопреки ожиданиям, тот не упал, а лишь качнулся и удивленно заморгал. А потом открыл рот и... Мой кулак врезался ему под дых, второй в скулу. Аллен треснулся головой о стену и затих. «Отличный удар!» — проворчал Нейл, снимая кандалы. «Где научился?» «У меня всестороннее образование». Я торопливо ткнул ключом пластиной, открывая ближайшую дверь. Нейл одобрительно присвистнул и ввалился в открытую комнату камеру. Я окинул быстрым взглядом узкие койки, заправленные темными одеялами. Находящиеся внутри деструкты испуганно вскочили. «Я ищу двух девушек. Одна высокая и худая, с черной косой и шрамами на лице. Возможно, она носит костяную маску. Вторая седая и в вуале. Вы их видели? Знаете, где они? Говорите!» Но деструкты лишь испуганно жались к стене, не отвечая. Ближайший шарахнулся в сторону, и торопливо покачал головой. «Нас привезли вчера. Мы никого не видели, господин инквизитор». Я с досадой выхватил ключ и начал открывать все двери на этаже. Парни, девушки, подростки. В благом доме держали несколько десятков деструктов. Но где же мои родные? «Надо проверить следующий этаж!» — крикнул я, бросаясь к лестнице. Где-то внутри здания снова завыло. Кто-то заорал. «Скорее!» Несколько деструктов сообразили, что их дверь осталась открытой, и не смело вышли в коридор. А потом понеслись к выходу, топая и толкаясь. Под потолком замигали желтые светильники и заверещали низкочастотные датчики. Снова завыло. Я взлетел на второй этаж. Коридор здесь вился кирпичной змеей. Сунул ключ в замок и... Ничего. Я с недоумением посмотрел на пластинку. Сломалась она, что ли? Это особое отделение. Негромкий голос инквизитора Лармита заставил меня обернуться. Здесь нужен другой ключ. У настоящего коменданта он был, а вот у фальшивого, похоже, нет. Я смерил мужчину высокомерным взглядом. Что вы несете, инквизитор Лармит? И почему вы еще здесь? Императору нужна помощь святого воинства. Немедленно покиньте Благой Дом, «И выполните приказ». «Как только вы назовете мое имя, комендант», — сказал страж. «Вы ведь помните его, не так ли?» Я сжал в кулаке тонкую пластину ключа, понимая, что попался. Каким-то образом этот человек догадался о подделке. «Вижу, что не ошибся. Ведь с настоящим комендантом мы служили бок о бок десяток лет. Похоже, стоит представиться. Секратор святого воинства». «Инквизитор Андре Лармит!» Я сжал зубы. секатор Проклятье!» Лармит усмехнулся, делая ко мне шаг. «А знаешь, я ведь ушел, как и все. Поверил. Даже выехал за ворота. Но так торопился выполнить твой приказ, что даже не закрыл их. А ведь со мной никогда подобного не случалось. Удивительная сила буквально гнала меня прочь, заставляя покинуть благой дом, и убраться как можно дальше. И лишь удивление от своей забывчивости вынудило остановиться и вернуться к воротам. Через силу. Словно все во мне противилось этому. Но я вернулся. И начал думать. Знаешь, я привык доверять своему чутью. Два отвлекающих фактора. Люди, бредущие к яме скверны, и загоревшиеся фонари на празднике. Два места, удаленных от благого дома, и требующих внимания Инквизиции. Умно, но не для того, кто служил на границе с Равелоном и уже двадцать лет ловит деструктов. Так кто ты такой? И за кем пришел сюда?» Инквизитор склонил голову, внимательно всматриваясь в мое лицо. Нахмурился. «Неужели... Неужели он? Тот самый Разрушитель? Неужели мне так повезло?» Я сделал шаг и ударил. И снова. И еще. Быстро и сильно, не давая лармиту опомниться. Но третий удар попал в пустоту. Секратор просто испарился. И возник уже за моей спиной. Его удар отбросил меня к стене с такой силой, что я услышал хруст своих ребер. Страш ухмыльнулся. Думал, все будет так просто, что можно прийти в благой дом и забрать отсюда деструктов. «Ладно, признаю, план был неплох. И твоя маска тоже. С фонариками все понятно, жидкие парафины, смолы, спирт. Не знаю, что ты там намешал, но загорелось здорово. Но как ты заставил десяток людей отправиться к яме скверны на проклятую безголовую площадь? Вот это действительно интересно». Его кулак впечатался в мою голову. «Почти. Потому что я успел откатиться и вскочить» не обращая внимания на ноющие ребра. Запястье с браслетом обожгло. Я их попросил. И они послушались? Да? Значит, попросил. Взлетели вверх косматые брови секратора. Он снова ударил, и я упал, больно врезавшись коленями в доски пола. Фигура инквизитора заслонила свет. А когда он наклонился добить, я схватил его за руку. Вскинул голову и посмотрел в водянистые блеклые глаза. Просто попросил, как и тебя. «Не дыши, Андре Лармит». Мужчина замер. Его блеклые глаза расширились, руки потянулись к горлу, дергая жесткий воротник мундира и царапая кожу. Под манжетой блеснула белая нейропанель. «Вряд ли у меня много времени. Значит, надо обезвредить секратора раньше, чем он сбросит мой приказ». Но у меня не было эфира, не было веревки. Ничего, что могло остановить инквизитора, который сделает все, чтобы остановить меня. Хотя у меня был нож и пистолет и способ навсегда избавиться от Андре Лармита, оставить его на полу благого дома и успеть найти пленец, прежде чем сюда нагрянут остальные. Что-то внутри твердило, что так и надо сделать, что это лучший способ избежать неприятностей что нельзя оставлять за спиной такого противника. Секраторы — особая часть святого воинства. Бывалые вояки, опытные инквизиторы, обладающие впечатляющими способностями и боевыми заслугами. Я уже видел, как быстро Лармит двигается, а каждый его удар дробил мои кости. Запястье с браслетом жгло, когда панель пыталась восстановить мое тело. И все же я медлил. Неприятие насилия вбивалось в меня годами. Догмы семинарии вплавлены в мой разум и в кости, а убийство — самый страшный, самый непростительный грех. Я не мог убить инквизитора. Я не мог пойти на убийство. Все внутри протестовало против этого. Я не мог убить. В отличие от самого лармита Потому что пока я сомневался, секратор выхватил из кобуры пистолет — И выстрелил. Раз. Другой. «Я надеялся взять тебя живым, разрушитель!» — крикнул он. «Тебя велено брать только живым, но мне стоило выстрелить сразу!» «Три, 4 5 шесть!» Свинцовые зернышки отскочили от стены и упали на пол. Лармит вытаращился на пустоту, где мгновение назад был я. Не только секратор. Умел показывать фокусы с исчезновением. «Какого дьявола?» Я швырнул нож. Инквизитор зашипел, зажимая рану в плече, а я возник за его спиной и вывернул руку Андре, заставляя выпустить оружие. Хрустнула, ломаясь кость. Но инквизитор, зарычав, сбросил мою хватку, ударил локтем и выхватил свой нож. Ударил левой рукой и рассек мне кожу на бедре. Я ощутил, как мокро и горячо стало ноге. Я сумел выбить и это оружие, но инквизитор вывернулся из моего захвата, откатился, вскочил, невзирая на раны. Впрочем, возможно, они уже затянулись. У таких вояк повышенная регенерация. Тяжело дыша, секратор раскрыл ладонь, и в его руке появился широкий и короткий белый меч. Внутри меня, отзываясь на вид этого оружия, разрасталось что-то темное. Что-то непозволительное. Духовные отмы Сияющее пламя святой инквизиции, убивающее не просто тело, уничтожающее сам дух. Ладонь зачесалась, а запястье под моим черным браслетом обожгло так сильно, что я едва не согнулся от боли. «Что ты скажешь на это, щенок?» криво усмехнулся Андре. Его лицо было в крови, губы разбиты и нос сломан потому усмешка вышла отвратительной. Блеклые глаза стали еще белее. «Кажется, ты потерял маску, ублюдок». Я бросил взгляд в сторону, туда, где решетки скрывали темное окно, и увидел свое отражение. Своё отражение. Лицо Августа Рея Этвуда. Отросшие и стянутые в хвост черные волосы рассыпались по плечам спутанными прядями. Моё оружие осталось лежать на полу, выбитое умелым стражем. У секратора был духовный меч. У меня не было ничего. Он сделал шаг ко мне, приближаясь. Я отступил. И снова. Коридор неожиданно расширился. Над потолком мигали и с треском лопались лампы, оглушающие выла сирена. Я сделал ещё шаг назад, во тьму. Но прощай, выродок! — сказал секретарь, поднял отмы и заорал, когда что-то огромное и косматое подкралось сзади, бросилось и клыками вцепилось в его загривок. С воплем страж закрутился на месте, размахивая мечом и пытаясь сбросить с себя. «Волка? Хантер?» — изумился я. Из зверинца сбежал зверь. Жители неварбурга просят сохранять спокойствие и докладывать стражам порядка любые сведения о волке. Так вот, о таком писали в столичных газетах. Боясь паники, дикого волка представили питомцам из местного зверинца. «Как ты нашел меня?» Конечно, волк не ответил. Он продолжал терзать инквизитора, морда и пасть обогрелись кровью. Но Лармит не сдавался. С рычанием он отбросил Хантера и кинулся на меня, словно и не замечая окровавленных рук. Я рухнул на пол, прокатился по доскам, Схватил с пола нож и подрезал секратору сухожилия под коленями. А когда тот упал, сделал быстрые насечки на его руках и ребрах. И откатился в сторону, прежде чем лармит меня достал своим оружием. «Что ты со мной сделал?» — выдохнул тот, все еще пытаясь подняться. «Обездвижил», — сказал я, лежа на полу. Не верю что справился, я глубоко вздохнул и сел глянул на жадно глотающего воздух секратора ваша нейропанель исцелит вас инквизитор, но не быстро такому способу учат охотников в горах подрезая сухожилия и связки можно обезвредить крупного зверя он остается живым но совершенно беспомощным так мясо дольше сохраняет свою свежесть мой отец был охотником лармит прошипел грязное ругательство. На вашем месте я бы экономил силы. Ваша нейропанель без того работает на полную мощность. Присев возле волка, я провел ладонью по влажной от крови шерсти. Хантер вздрогнул, когда мои пальцы коснулись пореза на его боку. «Потерпи», — прошептал я. Волк смотрел мне в лицо преданными желтыми глазами. Верю, и это снова сжало мне сердце. Одним махом сдернув проклятый инквизиторский мундир и рубашку, я разрезал ткань и стянул ею бока волка. «Не смей снимать!» — приказал я, оглядываясь. «Жди!» Внутри тянуло и болело. Панель жгла руку уже до локтя. Но я не обращал внимания. Шатаясь, я выпотрошил мундир обездвиженного секратора. Нашел еще один ключ. И бросился открывать двери. Створки хлопали и хлопали. Я видел ужас в глазах тех, кто был заперт. Они не радовались моему приходу. Они боялись меня. Боялись сильнее, чем инквизиторов. Я звал Ирму и Зою. Кричал. Когда в глубине коридора возник шатающийся Нейл, я уже знал ответ. «Их здесь нет», — глухо сказал я. «Ни Ирмы, ни моей сестры нет в благом доме». «Нет». Это все было напрасно. Я их не нашел и не спас. Они по-прежнему в руках Инквизиции. Где-то в другом месте. Где-то, где я не могу до них добраться. Может, уже в песках? Может, они уже давно там? Что с ними там делают? Не выдержав, я всадил кулак в стену. Датчик надо мной взорвался, разбрызгав желтые искры. «Рэй, надо убираться!» нервно сказал за спиной Нейл. «Пока еще можно. Мы привлекли слишком много внимания». Я его не слышал. Чернота застилала глаза, поднималась внутри, разрасталась, скверно ширилась бесконечной бездной, тянула к себе. Мне хотелось упасть в нее, стать ее частью, позволить ей быть сильнее, мощнее, больше. Позволить поглотить и меня, и этот проклятый мир, забирающий то, что мне дорого. Скверно тянуло. Тянуло? Ощущение было до боли знакомым. Скверно? Нет. Это что-то иное. Это часть моей души в теле другого человека. Рэй? Какой испуганный у Нейла голос. Рэй, что с тобой? Что происходит? И я прижал ладонь к груди, туда, где словно торчал невидимый крючок. Торчал и тянул меня. «Рэй!» — в голосе друга уже не испуг, а настоящая паника. «Это... Кассандра!» — прохрипел я. «Какая к демонам Кассандра?» «Дай мне немного времени!» «У нас нет времени, Рэй! Уходим!» Я поднял на него взгляд, и Нейл отшатнулся. «Рэй!» Но я уже не услышал.